Глава двадцать первая. Кейт. В день проверки на полиграфе Кейт сидела на стальном стуле перед кабинетом эксперта и всем сердцем желала спрятаться в какой-нибудь норе, где ее никто не смог бы найти. Левая рука у нее безудержно дрожала, поэтому она засунула ее под коленку. «Вы вроде нервничаете сильнее меня», — заметила Александра. Клиентка Кейт сидела рядом с ней, потягивая воду из полугаллонной пластиковой бутылки. Кейт заметила, что когда бы она ни встречалась с Александрой, у этой женщины почти всегда имелась под рукой большая бутыль воды, которой та регулярно прикладывалась. Кейт никогда еще не встречала человека, который потреблял бы воду в таких количествах. Когда Александра в очередной раз поднесла горлышко к губам, Кейт заметила, что рука ее клиентки слегка подрагивает блок Александра трижды стукнул по плиточному полу. Блок стояла, прислонившись к противоположной стене. Холодная, невозмутимая и настороженная. Ничто не ускользало от ее внимания. Она была словно машина. Все вокруг нее было информацией, которую требовалось усвоить и при необходимости принять к сведению, не упуская ни единой мелочи. Блок постоянно переводила взгляд с Кейт на Александру. «Просто сохраняйте спокойствие. Говорите правду», — произнесла Блок. Александра кивнула, сделала еще глоток. Кейт тоже кивнула и прикусила ноготь на правой руке. Блок оставалось совершенно непоколебимой. Наконец, слева от Кейт открылась дверь, из-за которой вышел какой-то мужчина в лабораторном халате. Поздоровавшись, он представился лицензированным экспертом по проверкам на полиграфе по имени Картер Джонсон и пригласил их войти. Окон в комнате не было. Один из угловых столов был подсвечен лампой. И не считая ни более чем десятифутового пространства по обе стороны от нее, комната была погружена во тьму. Рядом с лампой виднелись лэптоп и стационарный компьютер с двумя большими экранами над ним. Рядом со столом стояло кресло, развернутое спинкой к стене. Джонсон усадил на него Александру и принялся прикреплять датчики к большому пальцу, рукам, лбу и шее. «Я здесь только в роли наблюдателя», — послышался чей-то голос из темноты. Определив местонахождение его источника, Кейт увидела половину лица Уэсли Драйера, освещенную голубоватым светом экрана его мобильного телефона. «Я не давала согласия на ваше присутствие здесь», — возмутилась она. «А еще вы никогда не говорили, что мне не разрешается при этом присутствовать. Я уже здесь. Я не буду мешать. Буду сидеть тут, в углу, тихо, как мышка», — ответил Драйер. Когда глаза Кейт немного привыкли к полумраку, она различила в противоположном углу комнаты ряд стульев. Они с блок устроились там бок о бок и стали наблюдать, как Александра готовится к предстоящей проверке. Та делала глубокие вдохи через нос, медленно выдыхая через рот. Длинные и медленные. Затем задышала быстрее и короче. И, наконец, выгнала шею и прикрыла глаза. Александра была готова. Эксперт Джонсон объяснил, что собирается задать ей несколько вопросов, чтобы получить базовую реакцию. — Вас зовут Александра Авелина? — спросил он. — Да. — У вас светлые волосы? — Да. — Вы живете в Нью-Йорке? «Да». Отвечая на вопросы, она смотрела прямо перед собой и старалась держаться как можно неподвижней. Двигались лишь ее пальцы, поглаживающие браслет из кожи и черного жемчуга с несколькими металлическими подвесками. Александра не крутила браслет на запястье, как будто ей было не по себе. Вместо этого потирала пальцами кожу, вертела жемчужины и оглаживала подвески, словно пытаясь определить их форму на ощупь. Хиллари Клинтон президент Соединенных Штатов. Нет. Пока продолжались эти вопросы, на двух экранах мелькали какие-то строчки, а Джонсон делал пометки в блокноте и щелкал мышью. Это была новая технология. Кейт подумала, насколько же далеко они ушли от бумаги, которая поедается из гудящего аппарата и летающей над ней иглы, выводящие тонкие волнистые линии. Сегодня среда? Нет. «Когда вы вошли в здание, шел снег?» «Нет». «Это вы убили Франка Авелина?» «Нет». «Это ваша сестра убила Фрэнка Авелина?» «Да». «Вы солгали в своих ответах на данный момент?» «Нет». Джонсон оглянулся через плечо и кивнул Драйеру, который вздохнул, а затем показал ему поднятый большой палец. Затем левой рукой полез вниз и достал что-то в прозрачном пластиковом пакете. Это тот нож, которым вы убили Фрэнка Авелина. Пауза. Александра уставилась на предмет перед собой, в то время как Кейт встала и разразилась тирадой в адрес Драйера. С каждым словом ее голос и негодование поднимались все выше и выше. «Это ловушка. Тест окончен. Я согласилась позволить вашему эксперту задавать вопросы, а не показывать моей клиентке нож, которым был убит ее отец. Это совершенно возмутительно. У вас совсем нет стыда?» Драйер примирительно поднял руки, блок подошла к Александре. Та так и не ответила на этот вопрос. Отвернулась от ножа, пряча от него глаза. Грудь у нее тяжело вздымалась. Блок сорвала с нее датчики. «Это совершенно недопустимо. С нас хватит, и мы уходим. Моя клиентка — жертва. Как вы посмели показать ей орудие, которым был убит ее отец? Что за больное животное так поступает?» Бушевала Кейт. «Она не жертва, пока 12 человек в жюри не скажут, что она невиновна, мисс Брукс. Вы это знаете. Факты о том, что здесь произошло, могут быть упомянуты в ходе перекрестного допроса. Скажите своей клиентке, что я не купился на ее фальшивые слезы». Блок повела Александру к двери. Кейт последовала за ними. В коридоре она наткнулась на спину Блок. Та вдруг неподвижно застыла на месте, глядя прямо перед собой. Если б Кейт не стояла позади них, то не заметила бы, как Блок протянул руку и крепко схватила Александру за правое запястье. Шагнув в сторону, Кейт посмотрела вперед, наконец обнаружив на другом конце коридора причину, вынудившую Блок остановиться. Навстречу им шли Эдди Флинн, Гарри Форд и Харпер со своей клиенткой Софией. Кейт резко обернулась и увидела Драйера, выходящего из лаборатории. Пройдя вперед, он тоже остановился. Теперь им пришлось бы пройти мимо него и другой команды защиты, чтобы выйти из здания. Кейт не хотела, чтобы для Александра этот момент наступил так скоро. Одним из главных страхов Александра было оказаться со своей сестрой в одном помещении. Столкнуться лицом к лицу с убийцей своего отца — это одно, но тот факт, что это твоя сестра, способен лишь усилить боль. «Александра, опустите глаза в пол и идите со мной. «Не смотрите на нее, не разговаривайте с ней», — приказала Блок. Они двинулись дальше. «Вы все это заранее подстроили», — прошипела Кейт Драйеру, когда они проходили мимо него. Тот ничего не ответил. Условия освобождения Александра под залог были такими же, как и у Софии. Ни одна из них не должна была вступать в контакт, прямой или косвенный, ни с кем из свидетелей по делу или друг с другом. «Если вы скажете ей хоть слово...» «Драйер добьется вашего ареста и попросит суд отменить залог. Не разговаривайте с ней, не смотрите на нее, не поднимайте головы», — сказала Кейт Александре. Судя по всему, Эдди Флинн втолковывал то же самое своей клиентке. Открыв первую попавшуюся дверь, он распахнул ее, и Харпер втащила туда Софию. Они были уже всего в десяти футах. София держалась за дверной проем, а Эдди прикрывал ее от обзора из коридора. София все повторила им «нет, нет, нет». Когда они проходили мимо, Кейт заметила, как София выглядывает из-за плеча Эдди и подумала, что никогда не забудет выражение ее лица. Глаза у той горели огнем, кожа вокруг них покраснела, глаза набухли от слез, ненависть и горе так и пылали в них. София больше ничего не сказала, когда они проходили мимо. Гарри Форд прижался к стене, и Кейт приветственно кивнула ему. Он кивнул в ответ, затем посмотрел на клиентку Кейт. Александра прикрыла глаза рукой, как будто ее сестра была вспышкой на солнце, и от одного только взгляда на нее можно было ослепнуть. Ни одна из сестер не проронила ни слова. Кейт положила руку на спину Александры, мягко побуждая ее ускорить шаг, и ощутив, как та резко напряглась, словно из этого дверного проема исходило ядовитое облако. Без происшествия разминувшись со своими оппонентами, они свернули за угол и направились к выходу. Блог придержала для них дверь, а затем повела к лендроверу Александры, оставленному на стоянке. Порывшись в сумочке, Та уронила ключи. Кейт подняла их, открыла машину и усадила Александру на водительское сиденье. Все еще держа дверцу открытой, она дожидалась, пока ее клиентка перестанет плакать. Просто не знаю, как со всем этим справлюсь. Наконец выдавила Александра. «Мы будем рядом с вами на каждом шагу. Вы сильнее, чем думаете», — заверила ее Кейт. Александра издала нервный смешок. «Я в полном раздрае. Я не могу находиться в одном помещении Софии, зная, что она сделала. Просто не могу». «Сможете и будете находиться», — сказала Блок. Некоторое время все молчали. Наконец Александра кивнула, высморкалась в салфетку, и поблагодарила своих спутниц. Кейт пообещала чуть позже отправить по электронке видео со осмотром места преступления. Вдруг Александра сможет обнаружить что-нибудь полезное. Потом захлопнула дверцу машины и проследила, как Александра уезжает. Драйер хотел посмотреть, как она отреагирует на нож и на присутствие своей сестры. «Умно», — сказала Блок. «Он не уверен, кто из них убил Фрэнка Авелина. Он оценивает их». «У меня такое впечатление, что Драйер намеренно выводит их из себя. Он хочет, чтобы сестры разорвали друг друга на части, чтобы потом спокойно смыть кровь с рук и осудить их обеих. Будем надеяться, что результаты теста Софии окажутся намного хуже, чем у Александра. заключила Кейт. Позже, в тот же вечер, Кейт и Блок проследили за тем, чтобы прибыть на Франклин-стрит для осмотра места преступления в строго назначенное время и чтобы Александра при этом не присутствовала. Они больше не хотели никаких контактов между Александрой и Софией. Видеооператор из офиса окружного прокурора встретил их у входной двери и парень в синей форме полицейского управления Нью-Йорка впустил внутрь. Кейт надеялась, что, увидев дом изнутри, сможет выстроить дополнительную линию защиты, заметит что-то, что поможет доказать невиновность Александра или, скорее, вину Софии когда час спустя, сделав множество фотографий и засняв собственное видео, обе покинули дом, они были разочарованы тем, что так и не нашли какого-то убойного аргумента, позволившего бы выиграть дело. Хотя обе стали лучше понимать планировку и размеры особняка, так что это не было совсем уж пустой тратой времени. К тому времени, как Кейт вернулась домой, оператор окружного прокурора успел прислать оба видео по электронной почте. Пощелкав мышью, Кит переправила их Александре. Может, ее клиентка сумеет увидеть что-то, чего не заметила она сама.